Глава 10. Расшифровка аудиофайла номер 10206 от 19 декабря 2036 года. 21:47 по горному поясному времени. Операции в ксеносистемах. Комната 62Б. Башня Света, Денвер, штат Колорадо. ДВ. Нынешние технологии позволяют нам совершать посадку на поверхность Марса с вероятностью успеха 85%. БТ. То есть ты хочешь сказать, что мы должны заложить в бюджет дополнительные 15% убытка? ДВ. Это минимальная цифра. Есть и другие факторы, в том числе и то, что мы не можем заранее предсказать, какая именно часть груза будет потеряна. Вероятно, можно относительно безболезненно допустить потерю пары жилых отсеков, просто отправив больше, чем нужно. А вот один единственный ядерный генератор обойдется в полмиллиарда американских долларов. Мы его теряем, и миссия завершена. Если посылать два, то мы потратим вдвое больше необходимого, обеспечивая то, что один достигнет поверхности. А заказывать его нужно за пять лет до старта, чтобы он был готов вовремя. БТ, какие у нас варианты? ДВ Можно попытаться повысить вероятность успеха при существующих технологиях без дополнительных затрат. Новые технологии первоначально потребуют значительных вложений на этапе исследований и разработки, но в конечном счете позволят значительно снизить стоимость. Быть может, в ближайшие пять лет появится что-нибудь такое, что кардинально изменит правила игры. Однако делать ставку на это нельзя. К тому же, интеграция любых новшеств в существующую программу неизбежно вызовет задержки со сроками. Посадка на Марс никогда не станет легкой прогулкой, но надувные тепловые щиты и возвращаемые ракетные модули позволят нам уверенно достичь надёжности 85%. Естественно, мы ни за что не станем класть все яйца в одну корзину, распределяя критические для успеха миссии грузы по разным контейнерам мы обеспечиваем то, что по крайней мере какая-то их часть переживёт фазу приземления на поверхность. БТ. Но это не очень вяжется с программой автоматического строительства. ДВ. Это ее усложняет. Говоря по-простому, мы запускаем на Марс нужные вещи и оборудование каким-бы-то ни было способом, но не исключено, что мы не сможем этим воспользоваться. Если изначально закладывать в проект избыточность, то себестоимость вырастет приблизительно в полтора раза. Если же посылать ровно столько, сколько нужно, того, что уцелеет, не хватит, чтобы выполнить контракт. Решение находится где-то между этими двумя точками. Слишком большой перекос в ту или другую сторону, обанкротит банкротит Решать вам. БТ. И тебя тоже с Рождеством, твою мать. Дипак, говори, что ты можешь мне предложить? «ДВ. Ну, если исходить из того, что остается, у нас есть неквалифицированные для миссии спускаемые аппараты. Тупые, как пробки, но дело свое они делают. Они добираются до места более или менее целыми и невредимыми, но расплачиваться приходится точностью. Вот почему они неквалифицированы для миссии. Если бы решение принимал я, я бы подумал о том, чтобы вернуть эти спускаемые аппараты в строй. Если груз приземлился, переправить его на нужное место будет гораздо проще, чем отправлять новый груз. БТ. завтра расчеты должны лежать у меня на столе. Понятно? Конец расшифровки. Размеры шлюзовой камеры позволяли поместиться в ней только одному человеку. Фрэнк вызвался идти первым, но Марси стала с ним спорить. Они решили вопрос с помощью камня, ножницы, бумаги. И Фрэнк проиграл два раза из трех. Его скафандр, он предпочитал называть его так, а не Скип, потому что это был скафандр, черт возьми, или был абсолютно идентичен тому, в котором Фрэнк проходил обучение, или это был тот же самый скафандр. Сидел на нем слишком хорошо. В условиях пониженного давления все его тело раздулось, хотя Лиса успокоила, что это решится само собой за несколько дней. Фрэнк остался ждать у внутреннего люка, глядя в маленькое окошко, забранное двумя листами толстого плексигласа, на шлюзовую камеру. Задний модуль скафандра Марси, содержащий системы жизнеобеспечения и входной люк, качался при ее движениях, поднимаясь то на одну ногу, то на другую, по мере того, как откачивался окружающий воздух. "У меня по-прежнему все лампочки зеленые», — сказала Марси Френку в ухо. Отголоски этого он услышал в отсеке за спиной. Алиса также следила по планшету за показаниями жизнедеятельности. А Брэк? Брэк просто стоял рядом с той же самой легкой ухмылкой на лице. Фрэнк не понимал почему. Ситуация, если предположить, что Брэк сказал правду, а не было никаких веских причин ему не верить, была серьезной, а в долгосрочном плане могла перерасти в катастрофическую. Все необходимое для жизни было разбросано по марсианской пустыне в нескольких милях от них. И если не удастся спасти существенную часть этих запасов, избыточность минимальная, то все они погибнут. Они погибнут без воздуха, погибнут без продовольствия, погибнут без воды. Энергия, которую они будут расходовать, быстро победит возможности генератора, аккумуляторы разрядятся, и они замерзнут. Панели солнечных батарей находятся где-то там, как и ядерный генератор, призванный обеспечить электропитание базы. Даже выход через шлюз приведет к потере воздуха. Насосы могут откачать лишь некоторую его часть, а остальное бесполезно уйдет в марсианскую пустоту. И восстановление пожирает резервы. Фрэнк не видел никаких причин улыбаться. Алиса сомневалась даже в том, что отправленных припасов хватило бы для того, чтобы прикрыть задницу при лучшем раскладе. Впереди предстояли непростые решения, и Френку не нужно было гадать, кто будет эти решения принимать. А как именно будет разбираться с проблемами брек, можно было только предполагать. Но что касается остальных, если они с Марси не смогут добраться до баги и поставить их на колеса, Результат будет только один. Так что сейчас от них двоих будет зависеть спасение всей экспедиции. Ни у кого из тех, кого могла бы еще разморозить Алиса, нет необходимых знаний. У них вероятность успеха будет значительно меньше. Они совершат больше ошибок. Марси нажала кнопку, приказывая открыться наружному люку шлюзовой камеры. Все сооружение содрогнулось, выпуская остатки воздуха. Фрэнк ощутил это ногами, однако слышал он только звук собственного дыхания. Выглянув в окно, он увидел, как Марси шагнула к расширяющейся щели розовато-красного света. "О, господи", пробормотала она. "Следи за своим дыханием", строго предупредила ее Алиса. "Или это буду делать за тебя я". "Но она же такая большая, и тебе придется пересечь ее пешком". Так, что придержи свой восторг, дитя моё. Брак поправил на голове наушники. Как только тебе надоест играть в туристку, можешь выходить из шлюза. Номер два расходует то, что у него в баллоне». Развернувшись лицом к шлюзовой камере, Марси показала стоящему за окошком Френку поднятые большие пальцы и медленно спустилась задом по наружному трапу, придерживаясь за встроенные поручни. Наружный люк закрылся, и насосы снова наполнили крошечную камеру воздухом. Так, Китридж, не тормози. Инструмент у тебя есть, и ты знаешь, сколько у вас времени. Вы не хотите пожелать нам удачи? Скажем так, неудача не допускается. Неудача может случиться всегда, заметила Алиса. Я многих лечила и знаю это наверняка. Внутренний люк с шипением открылся. Фрэнку не осталось ничего другого, кроме как проковылять в шлюзовую камеру. Люк закрылся за ним. Он открыл панель управления, увидел зеленые лампочки и страстно пожелал, чтобы они и дальше оставались зелеными. Акустика помещения изменилась. Отголоски вытекали вместе с воздухом. Фрэнк почувствовал, как его скафандр расширяется во все стороны повинуясь внутреннему давлению, растягивающему эластичный материал. Он стоял в пространстве размерами чуть больше шкафа, сознавая, что по другую сторону металлического люка затаился совершенно новый чуждый мир, ждущий, что он облажается, чтобы можно было его убить. Но в момент просветления Фрэнк понял, что уже облажался тем, что попал сюда. По крайней мере, на Марсе правила понятны и наказания очевидны. Люк откроется в более простую, более честную среду. Суждено ли ему там умереть? Такое возможно, но не обязательно. Механизм люка вспыхнул зеленым, и Фрэнк нажал кнопку, открывая его. Внезапный поток вырывающихся остатков воздуха потянул незакрепленную наружную оболочку скафандра, а дальше был Марс. Сначала узкая щелочка, затем полоска, потом расширяющийся буро-розовый прямоугольник. Люк распахнулся до стопора, и Фрэнк неловко шагнул вперед. Он стоял на пороге шлюзовой камеры, держась за стенку люка и смотрел на совершенно голую пустошь, где среди угловатых глыб скал цвета молочной ириски висели облачка мельчайшей красной пыли. Когда его глаза привыкли к освещению, он разглядел далекий бледный диск солнца, поднимающегося в полосе розоватого неба над стенкой кратера. На севере чернела линия горизонта, а на западе, гораздо ближе, возвышались ступенчатые обрывистые горы. В каких-то отношениях пейзаж напоминал Юту, но в другом он был совершенно чуждым. Разумеется, звуки полностью отсутствовали. Эта пустыня была безмолвной, голой и мёртвой. Как и Марсе, Фрэнк развернулся на маленькой площадке и задом спустился на землю. Последний шаг получился прыжком с высоты двух футов, и он приземлился точно в отпечатке сапог, уже побывавших там. Посмотреть вверх одетым в скафандр оказалось непросто. Фрэнку пришлось немного отклониться назад, что вывело его из положения равновесия. Но ему хотелось впервые взглянуть на космический корабль, доставивший их сюда. Это был ничем не примечательный цилиндр, заострённый пулевидной головой, стоящий на четырех ногах, выдвинувшихся по бокам. Прямо под ним, где било пламя реактивного двигателя, обеспечивавшего плавную посадку, не осталось ничего, кроме оплавленного камня и следов копыти. Белая поверхность спускаемого аппарата уже покрылась розовой пылью, Аброский логотип Ксеносистем стал старше примерно на год по сравнению с тем, как им был при запуске. Аппарат выглядел крошечным. Он и был крошечным по сравнению с тем жилым комплексом, который им предстояло создать. По сути дела, хрупкая консервная банка, с виду совершенно не впечатляющая, и она никогда не предназначалась для того, чтобы поддерживать существование членов экспедиции не говоря уж о том, чтобы обеспечить что-либо приближающееся к нормальным жизненным условиям. Фрэнк не мог думать о том, что будет дальше, о том, что говорил ему Брэк насчет возвращения домой. Сейчас ему нужно было остаться в живых, заслужить эту награду. И то, что они единственные люди на Марсе, не имело значения. Они единственные, кто может выполнить эту работу. Здесь так пусто пробормотала Марси. Совсем ничего нет. За пределами корабля одна только. Она попыталась пожать плечами, но скафандр ей это не позволил. Ну, сам понимаешь. Это не совсем так. Снова повернувшись, Фрэнк осторожно сделал свой первый шаг на поверхности Марса. Почва представляла собой твердую каменистую подложку, покрытую тонким слоем пыли, вминающейся подвесом Фрэнка. Она показалась достаточно крепкой, чтобы строить на ней, по крайней мере, те сооружения, которые намечалось возвести. И к тому же имела то преимущество, что была достаточно ровной. Нужно будет убрать мелкие камни, разбросанные вокруг, а их оказалось значительно больше, чем то, к чему они готовились. Эта часть подготовительных работ просто потребует больше времени и никаких попыток сократить процесс. Фрэнк присел на корточки, «Легче сказать, чем сделать, и подобрал камень размером с кулак. Для своих размеров камень показался слишком легким, но затем Фрэнк сообразил, что все дело в силе тяжести. Камень был достаточно твердый, чем-то напоминающий шершавый песчаник. Гораздо интереснее оказалась бледная полоска из прятавшаяся под ним. На глазах у Фрэнка она исчезла, превратившись в пар. Фрэнк бросил камень на землю, и тот упал медленно и беззвучно. Приборная панель скафандра показывала, что снаружи минус четыре градуса по Фаренгейту. Холодно. Жутко холодно. Нам пора двигаться, сказал Фрэнк, медленно распрямляясь. "Мальчики и девочки, часы тикают", раздался голос Брэка. От него невозможно было укрыться. И все то, что они скажут друг другу, будет немедленно подслушано. Сейчас 07 часов 08 минут по местному усредненному солнечному времени. Системы жизнеобеспечения продержат вас где-то до 16 часов, но ваши скафандры дадут более точную оценку. Следите за показаниями, иначе тем, кто выйдет следом, чтобы завершить вашу работу, придется пройти мимо ваших трупов. Коул карту у тебя, и ты назначаешься старший. Конец связи. Планшет лежал у Марси в кармане, закрепленный карабином к ремешку на запястье. Она поднесла его к шлему и надавила на экран толстым пальцем сквозь защитный пластик. Нам туда, сказала она и двинулась по каменистому полю, ставя ноги между раскиданными обломками. Фрэнк последовал за ней, глядя на бледное солнце. Небесный купол медленно менял цвет из предрассветного темно красного до утреннего бледно-розового. На небе были тучи. Фрэнк никак не ожидал увидеть тучи высокие жемчужно-белые хвосты на фоне пунцового неба. Они бежали впереди, спасаясь от солнца, растягиваясь, разрываясь и бесследно исчезая в его слабом свете, подобно тому, как это произошло с изумрудью. Итак, сказал Фрэнк, следя за тем, куда поставить ноги. Марс. Что ты думаешь? Фрэнк непроизвольно поднял взгляд, но сразу же понял, что продвигаться вперед они смогут только в том случае, если будут смотреть себе под ноги. Восходящее солнце было увенчано короной яркого света, расплывающегося по остальному небу. Стенки кратера вдалеке медленно прорисовывались деталями. Освещение оставалось тусклым, словно в зимнее утро. Здесь все девственно нетронутое. Что бы мы ни делали, куда бы ни ходили, мы будем первыми. Да, мы сборище осужденных, мы скованы одной цепью. Но мы скованы одной цепью на Марсе. И это уже что-то. Наружная температура поднялась вместе с поднимающимся солнцем до приятных пяти градусов. Земля словно дымилась, покрывшись слоем тумана по колено. Роса, заметил Фрэнк. Наклонившись, он покружил туман рукой. Его перчатка упрямо осталась сухой. Нам идти далеко, сказала Марси, повернув планшет экраном к Фрэнку, она показала ему красную линию, обозначающую маршрут, который им предстояло преодолеть. Спускаемый аппарат позади нисколько не уменьшился. Любоваться видами будем потом. Вначале все было внове сам факт нахождения на другой планете, сознание того, что они здесь единственные люди, остальные члены экипажа исключались на сто миллионов миль, что выживание всех зависит от них, а затем поразительно быстро это наскучило. Местность оставалась, по сути дела, в точности такой же, даже несмотря на то, что белый шпиль ракеты стал крошечным и плохо различимым. Почва вокруг по-прежнему представляла собой ту же самую усеянную камнями твердую плоскую равнину, которая встретила их за шлюзовой камерой. А конечная цель, невидимая вдали, не подавала никаких признаков приближения. Переступать через камни было все таки проще, чем откидывать их ногой в сторону, но неизбежно они через какое-то время начали натыкаться на них. Наконец, один камень, который пнул Фрэнк, откатился в сторону и покатился дальше. Удивлённый, Фрэнк остановился и проводил его взглядом, и лишь затем сообразил, что камень катится вниз по склону. Только теперь он обратил внимание на то, что характер местности изменился. Вначале уклон не был крутым, но дальше он становился заметно круче, прежде чем перейти в ровное дно главного кратера. И перепад высот составлял добрых 200 футов. Конец склона выглядел так, словно он уже обрушивался несколько раз. Словно от плато были откусаны большие куски, и откусанный материал скопился внизу. Маршрут, по которому они двигались, вел прямиком вниз по склону. Как ты думаешь, это безопасно? спросила Марси. Если ты не сможешь подняться, не надо спускаться от близости Марси к потенциально ненадежному краю Френку устала не по себе. Мне будет спокойнее, если ты сделаешь пару шагов назад. Посмотрев себе под ноги, она поспешно отошла от края. На вид склон не такой прочный, как дно, сказала Марси. Но может быть, есть дорога получше? Открыв карту, она увеличила тот участок, где они находились. Если мы пойдем вдоль края, то очутимся вот здесь где встречаются хребты. Эта дорога была не самая короткая, зато таила в себе меньше потенциальных опасностей. Точнее, меньше очевидных потенциальных опасностей. Разумеется, ни Фрэнк, ни Марси понятия не имели, что они делают и куда направляются. Когда мы пригоним багги, нужно будет следить за тем, чтобы держаться подальше от этого места. Можешь отметить его на карте? Не знаю. Марси потыкала в экран, но красная линия упорно оставалась прямой. Брэк. Брэк. Вас не учили правилам ведения переговоров? Брэк. Кроме нас здесь больше никого нет. Черт возьми, кого еще я могла вызывать? Следи за дисциплиной, Коул. О, господи. В чем дело, Коул? Ты нарушаешь порядок. Обернувшись, Марси посмотрела в ту сторону, где остался спускаемый аппарат, теперь наконец скрывшийся из вида. Не могу поверить, что вы так издеваетесь надо мной. Коул вызывает Брэка. Коул вызывает Брэка, Прием. Коул говорит: "Брэк, я вас слышу". Разве это было трудно? Итак, у вас проблемы или вы просто по мне соскучились? Прием. Рука Марси ударилась о шлем. Фрэнк не понял, какой жест она хотела сделать: хлопнуть себя по лбу или схватить за горло. В любом случае, ей не удалось ни то, ни другое. Мы дошли до крутого склона, и он похож на особь, поэтому мы пойдем в обход. Но я не могу отметить наш маршрут на планшете. Вы можете это сделать? Марси подождала ответа и наконец, поняв, что его не последует, нехотя добавила: «Прием. Вы преодолели три мили за полтора часа и теперь хотите пойти в обход? При таких темпах вы едва доберетесь до груза до того, как у вас закончится воздух. Обходные маневры в план не входят, Коул. Если только вы не хотите там умереть, у вас есть задача, выполняйте ее. Конец связи. Три мили, Три? Этого не может быть. Марси посмотрела на карту, выведя ее так, чтобы можно было сравнить длину всего маршрута с их нынешним положением. Мы прошли всего три мили за полтора часа. Похоже, дальше идти станет легче, заметил Фрэнк, но нам придется ускорить шаг. И никаких обходов. Фрэнк посмотрел на склон шести, что-нибудь, чтобы проверить надежность грунта, прежде чем рисковать своей шеей. Теперь уже поздновато. Сделав два шага к гребню, Фрэнк сделал прыжок. Он поднялся вверх, упал вниз, и его ноги оказались на светло-буром песке, одна выше по склону, принимая на себя большую часть веса. Крупные песчинки попал вниз, унося его чуть дальше вниз, но затем склон стабилизировался, и его сапоги погрузились в песок. Подогнув колени, Фрэнк снова прыгнул вниз, стараясь сохранить равновесие при приземлении. Песок опять сполз вниз, но, похоже, можно было не опасаться, что сверху на него свалится что-то существенное. "Кажется, достаточно безопасно", сказал Фрэнк. "Иди за мной". Им потребовалось совсем немного прыжков, чтобы добраться до подножия склона. Марси прыгала следом за Фрэнком, вызывая еще меньше меньшее чем он Их сапоги оставляли глубокие ямки в сыпучей почве, которые и не думали затягиваться. Оба теперь были по поясу розовые. Фрэнк провел по ноге пальцами, но добился лишь того, что мельчайшая пыль вдавилась в серебристую ткань наружной оболочки. «Три мили из пятнадцати», — пробормотала Марси. Снова открыв карту, она сориентировалась на местности. Фрэнк, это слишком медленно. Но мы можем ускориться. Точка поворота для нас 4 часа. К этому времени мы должны были преодолеть 8 миль. Этого недостаточно. При таких темпах мы доберемся до контейнера за 7 с лишним часов, и у нас останется всего 2 часа. Один час на то, чтобы собрать баги, другой на то, чтобы вернуться назад, пока все не перестанет работать. В таком случае поворачиваем назад сейчас, а завтра попробуем снова. И завтра будет в точности то же самое, что и сегодня. Марси посмотрела вдаль, выбрала направление и зашагала вперёд. Те же самые проблемы, то же самое расстояние, тот же самый инструмент. Идем, Фрэнк, в гору из горы. Нас ведь не зря заставляли это делать, верно? Вот для чего. Местность была довольно ровная, и хотя сверху лежала сыпучая пыль, под ботинками она приминалась и становилась плотной. А вот насчет того, чтобы идти быстрее, это было трудно. На Земле силы тяжести опускала ногу резким ударом, и она была готова сразу же оттолкнуться вверх. На Марсе Фрэнк летал. Ему приходилось ждать возможности сделать следующий шаг, хотя сам шаг получался более длинным и больше наклоняться вперед, чтобы упираться ногой в сыпучий марсианский песок. И хотя в условиях уменьшенного притяжения 200 фунтов его веса ощущались всего как 70 Физически продвигаться вперед было сложнее. У Френка заболели ноги, а плечи. Ему нужно было размахивать руками, чтобы заставлять свое тело делать то, что от него требовалось, горели огнем. Когда через час они остановились, они смогли преодолеть еще почти 3,5 мили. Они выпили воды, пожевали энергетические батончики, закрепленные в специальном держателе внутри скафандра, переглянулись. Шесть половиной миль за два с половиной часа. То же самое еще раз, и до контейнера будет уже рукой подать. Но они зарасходуют половину запаса воздуха, чтобы туда добраться. Если баги в контейнере нет, вернуться назад к кораблю они не успеют. Брек, эфир лишь шипел. Китрич вызывает Брека, Прием!» Вот как нужно вести связь. Ваше продвижение недостаточно быстрое, Китридж. Что вы собираетесь делать по этому поводу? Прием. Мы увеличили темп, но мы не успеем добраться до цилиндра до начала третьей четверти, имеющегося у нас времени. Прием. Что ж, полагаю, вам Скоул просто придется взять игру на себя. И мне нужна от вас только победа. Все остальное не в счет. Прием. Вы точно уверены в том, что в контейнере, к которому мы направляемся наши шибагге? Так, значится в описи. Единственный способ проверить это открыть его и взглянуть внутрь. Если это не так, мы погибнем, и наша база никогда не будет построена. В таком случае молитесь, чтобы реестр оказался правильным. Жаль, Китрет, что ты не веришь в силу молитвы. Конец связи.